«Прирученная музыка. Список возглавлял Дак Моррис, глава Universal Music Group. В его ведомстве состояли такие музыканты, как Юту, Эминем и Майра Кэри, и могущественные лейблы вроде Motown и Interscope, Jefen A and Them. был готов к диалогу. Его больше других утомило пиратство и непрофессионализм технических специалистов музыкальных компаний. Вокруг царил настоящий дикий запад, вспоминал Моррис. Никто не торговал цифровой музыкой, и она была оккупирована пиратами. Что бы мы не предпринимали, все было тщетно. Все же творческим людям не стоит браться за такие задачи. Эймс отвез Джобса в офис Морриса на Бродвее и проинструктировал его. Встреча прошла успешно. Морисса поразил системный подход, который одновременно упрощал процесс для покупателей и гарантировал защиту звукозаписывающих компаний. Стив проделал блестящую работу, говорил Моррис. Он создал совершенную и законченную систему iTunes Store, программное обеспечение и сам iPod. Морис понимал, что Джобс обладает техническим складом ума, именно этого не доставало музыкальным компаниям. Разумеется, нам следует полностью положиться на Джобса, сказал он вице-президенту по технологиям. Он разбирается в таких делах куда лучше любого работника Universal. Подобные заявления, конечно, не радовали техников Universal, и Морису приходилось подгонять их. В разработанное Apple положение об авторских правах Fair Play было внесено несколько поправок, ограничивающих копирование песен. Но в целом концепция магазина, разработанная Джобсом, Эймсом и сотрудниками Warner, не претерпела значительных изменений. Моррис был так очарован Джобсом, что позвонил Джимми Айовину, неумолкающему и напористому главе лейбла, Interscope, Джеффен и them, принадлежащего Universal. Aevin, вот уже 30 лет был лучшим другом Морриса, и они ежедневно разговаривали друг с другом по телефону. Когда мы познакомились со Стивом, я сразу понял, вот он, наш спаситель, вспоминал Моррис. Мне тут же захотелось, чтобы Джимми составил о нем мнение. При желании Джобс мог быть феноменально обаятельным. Когда Aevin прилетел в Купертино, Джобс включил обаяние на полную катушку. "Все очень просто", сказал он Айовину. "Ваши ребята ничего подобного не придумают, ни одна музыкальная компания не добьется такой простоты". Айовин тут же позвонил Моррису, "Потрясающе, у него и вправду есть готовое решение". Они уже два года сотрудничали с Sony, но это ни к чему не привело. "Sony так никогда и не разродится", заявил Айовин, и они с Морисом решили прекратить сотрудничество с Sony и заключить контракт с Apple. У меня в голове не укладывается, как в Sony могли упустить такую возможность, говорила Йовин. Невероятно, как они умудрились все просрать. Если подразделения Apple не могут договориться между собой, Стив просто берет и увольняет сотрудников, а в Sony подразделения ведут друг с другом открытую войну. В самом деле Sony представляла собой полную противоположность Apple. Одно из ее подразделений выпускало изящное электронное устройство – Другое музыкальное работало со множеством знаменитых артистов, включая Бобби Дилана. Но поскольку все подразделения действовали исключительно в своих интересах, компании так и не удалось создать единый целостный сервис. Энди Лаку, новому главе музыкального подразделения Sony, выпала незавидная задача вести переговоры с Джобсом по поводу продажи музыки в iTunes Store. Предприимчивый энергичный Лак имел за плечами опыт работы в телевизионной журналистике. Он побывал продюсером CBS News и президентом NBC. Этот опыт научил его правильно оценивать ситуацию и никогда не терять чувство юмора. Он понимал, что для Sony продажа музыки в iTunes Store чистое безумие, но на этот шаг пойти необходимо. Так обстояло дело со многими решениями в музыкальном бизнесе. Было ясно, что Apple значительно преуспеет, не только благодаря продажам песен, но и iPod. Поскольку эти деньги Apple принесут музыкальные компании, им должен идти процент от продаж iPod, решил Лак. "Стив, назначь мне любой процент с продажи iPod", сказал он. "Это отличный плеер, но вы продаете его отчасти благодаря нам и нашей музыке. По-моему, так будет честно". Джобс чуть ли не во всем соглашался с Лаком и постоянно твердил, что для него очень важно партнерство с музыкальной компанией. Вот и тогда он в очередной раз сказал: "Без проблем". Затем произошло то же, что и раньше. Джобс по секрету жаловался Дагу Морису и Роджеру Эймсу, что с лаком невозможно работать, что он ничего не понимает в музыкальном бизнесе, что он и в подметке не годится Моррису с Эймсом. Стив вечно соглашался на что-нибудь, а потом просто ничего не предпринимал, вспоминал лак. Воодушевит тебя", а потом начисто во всем забудет. Он очень эмоциональный, и порой это помогает на переговорах. Ну и он, конечно, гений. Лак понимал, что среди крупных игроков он один продолжает опереться и что без поддержки коллег ему не одержать верх над Джобсом. Но тот уже успел договориться с остальными. Он использовал лесть и соблазнял их маркетинговыми возможностями Apple. Если бы вся индустрия выступила единым фронтом, нам бы удалось получить лицензионные сборы. Все мы очень нуждались в дополнительном потоке выручки, говорил Лак. Айпод продавался благодаря нам, так что это было бы справедливо. Это было одним из преимуществ комплексной стратегии Джобса. Продажи песен в iTunes повышали продажи iPod, а те в свою очередь повышали продажи Macintosh. Лака выводила из себя одна мысль о том, что Sony не добилась того же только потому, что не могла заставить договориться со своим подразделения. Джобс изо всех сил пытался склонить Лака на свою сторону. Во время одного из визитов в Нью-Йорк он пригласил Лака на завтрак к себе в номер под крышей отеля Four Seasons. Завтрак был заказан заранее: овсяная каша и ягоды. Джобс был сама заботливость, но Джек Уилч предупредил меня: "Не влюбляйся в него". Моррис и им попались на эту удочку. Пусть говорят, что это было неизбежно, неважно. Так что я в итоге остался без союзников, вспоминал Лак. Даже после того, как Сони согласилась продавать музыку в iTunes Store, их отношения с Apple оставались натянутыми. Любая попытка внести поправки в договор приводила к конфликтам. Энди заботился только о собственном, и огожжалолся Джобс. Он ни черта не смыслит в музыкальном бизнесе и не умеет принимать решения. Порой мне хотелось его убить. Когда я передал лаку слова Джобса, он ответил: "Я сражался за Сони и вообще за всю музыкальную индустрию". Понятно, почему ему хотелось меня убить. Однако мало было склонить звукозаписывающей компании иметь дело с Atune Store. В контрактах многих музыкантов содержались оговорки, позволявшие им самостоятельно контролировать цифровое распространение их музыки или запрещавшие продавать песни по отдельности. Поэтому Джобсу пришлось лично уговаривать некоторых артистов. Это оказалось забавной, но довольно сложной задачей. Перед запуском iTunes Джобс встретился с парой десятков самых знаменитых музыкантов. Среди них были Бона, Мик Джаггер и Шерил Кроу. Он мог позвонить мне в 10 часов вечера и сказать, что ему срочно надо связаться с Мадонной или Led Zeppelin, вспоминал Роджер Эймс. Он был неутомим, и никто, кроме него, не смог бы уговорить подобных артистов. Самым странным получился приезд в Apple доктора Дре. Джобс любил Beatles и Боба Дилана, а вот очарование рэпа по собственному признанию не понимал. Теперь ему требовалось согласие Eminem'а и других рэперов на продажу их песен в iTunes Store, поэтому начал переговоры с доктором Дре, продюсером Eminem'а. После того, как Джобс продемонстрировал ему взаимодействие iTunes Store и iPod, доктор Дре воскликнул: "Чувак, ну наконец-то кто-то это сделал". На другом конце музыкального спектра находился трубач Уинтон Марсалис. В тот момент он ездил по западному побережью в рамках благотворительного тура в пользу джазового Линкольн-центра и собирался встретиться с женой Джобса Лорен. Джобс настоял, чтобы Марсалис пришел к ним в гости. Он хотел показать музыканту Айтзинс. Что вам найти, спросил он трубача. Тот попросил найти ему Бетховена. А теперь смотрите, как это работает. Джобс постоянно одергивал Марсаллиса, когда тот отвлекался. Видите, как устроен интерфейс. Марсалес вспоминал: "Я отвердил ему, что не очень разбираюсь в компьютерах, но в течение двух часов его было не остановить. Он, конечно, одержимый. Через некоторое время я уже не смотрел на экран, а просто наблюдал за ним. Меня поражала его увлеченность. Презентация iTunes состоялась 28 апреля 2003 года во время одного из классических выступлений Джобса в Moscone центре в Сан-Франциско. Джобс коротко подстриг свои редеющие волосы и отрастил щетину. В таком виде он мерил шагами сцену, описывая, как сервис Napster показал нам, что интернет был создан для обмена музыкой. Последователи Napster, вроде создателей сети Kazaa, предлагали скачивать музыку бесплатно. Как с этим соперничать? Отвечая на вопрос, Джобс принялся перечислять недостатки бесплатных сервисов. Пользователи сталкивались с вирусами и плохим качеством записей и не имели возможности увидеть обложку альбома или послушать песню перед покупкой. Большинство этих записей оцифровано какими-то семилетками, а они скверно в этом разбираются, сказал Джобс. И что хуже всего это кража. Лучше не портить себе карму. Почему же пиратские сайты так преуспевали? Потому что, по словам Джобса, до этого момента не существовало достойной альтернативы. Сервисы с ограниченной подпиской, например, PressPlay или MusicNet, обращались с вами как с преступниками, сказал Джобс. На экране появилось изображение заключенного в полосатой тюремной робе. Затем его сменила фотография Боба Дилана. Нам хочется владеть музыкой, которую мы любим. Затем Джобс рассказал, как после переговоров звукозаписывающие компании выразили желание изменить мир вместе с Apple. На момент открытия iTunes Store предлагал покупателям 200 тысяч записей, и эта цифра должна была расти каждый день. Используя магазин, сказал Джобс, можно приобретать музыку, копировать ее на CD, не беспокоясь о качестве записи, слушать песни перед покупкой и использовать их в программах iMovie и iDVD в качестве саундтрека своей жизни. А цена Всего 99 центов, втрое дешевле латте в Starbucks. Почему этим предложением стоило воспользоваться? Потому что требовалось добрый четверть часа, чтобы найти нужную песню на Kazarr в iTunes Store, для этого хватило бы минуты. Тратя час жизни, чтобы сэкономить 4 доллара, вы трудитесь за смехотворную зарплату. Кроме того, пользуясь iTunes Store, вы не воруете, и ваша карма в полном порядке. Громче всех в первом ряду хлопали главы звукозаписывающих компаний. Среди них был Дак Моррис в своей неизменной кепке. Он сидел рядом с Джимми Айовином и целая толпа из Warner Music. Эдик Юру, руководитель магазина, предсказал, что Apple продаст миллион песен за следующие шесть месяцев. Вместо этого миллион песен ушел за 6 дней. Это поворотный момент в истории музыкальной индустрии, заявил Джобс.